Рано утром на поверхности деревенского пруда в окрестностях Ломтя появились пузырьки, а за ними и Мистик, ведьма, занимающаяся поиском ведьм. Поблизости не оказалось никого, кто мог бы стать свидетелем столь впечатляющего появления, если не считать Джозефа, мула Мистик, который мирно пасся на берегу. «Неудивительно!» Сказала себе мистик, подбирая полотенце. «Все меня бросили!» Она вздохнула. Как печально, когда традиции забываются. В старые недобрые времена бросание ведьмы в пруд было любимым развлечением проникации Тик. Она столько к нему готовилась. Все эти уроки плавания и изучение узлов в Щеботанском колледже для юных барышень. Она могла бы, если потребуется, одолеть множество врагов прямо под водой. Или хотя бы побить собственный рекорд по скорости развязывания простых узлов, которые, как все почему-то думали, должны были лишить злую ведьму возможности пошевелиться. А теперь ей только и оставалось, что нырять в пруды и омуты для собственного удовольствия. И у Мистик было нехорошее подозрение, что жители деревень, где она проходила, Стали брать с нее пример. Она даже слышала, что в одной деревушке в окрестностях городка Хеманоржи образовался кружок любителей плавания. Сноска. Особенно горячо создание кружка поддержали молодые люди, поскольку считали, что, включая девушек, должны заниматься плаванием раздетыми. Конец сноски. Взяв полотенце, чтобы вытереться. Мистик направилась к своему маленькому лагерю. Повесила Джозефу на шею торбу с кормом, пристроила над огнем чайник и уселась под деревом, чтобы перекусить. На завтрак у нее был хлеб, намазанный застывшим жиром. Подарок от фермерской жены в благодарность за вчерашний урок чтения. Покидая тот дом, Мистик улыбалась, потому что глаза немолодой уже хозяйки сверкали, Теперь-то, сказала жена фермера, я разберусь, что там во всех этих письмах, которые приходят Альберту. Особенно в тех, которые пахнут лавандой. Пожалуй, не стоит здесь задерживаться, подумала ведьма. Во всяком случае, лучше уехать прежде, чем Альберт получит очередное письмо. Насытившись и тем самым подготовившись к долгому дню, Мистик ощутила некоторое напряжение в воздухе и поняла, придется сплести путанку. Путанка – это средство, которое помогает ведьме сосредоточить мысли. Путанку всегда надо плести там и тогда, когда она понадобилась, чтобы поймать дух момента. Сделать ее можно практически из чего угодно, но в путанке обязательно должно быть что-то живое подают и свежее яйцо, хотя большинство ведьм предпочитает оставить яйцо на обед, а то еще вдруг лопнет и забрызгает платье. Мистик порылась в карманах. Там нашлись мокрица, грязный носовой платок, старый носок, еще более старый конский каштан, камешек с дыркой и гриб, в съедобности которого мистик несколько сомневалась. Натренированными ловкими движениями Она связала все это воедино, при помощи обрывка потрепанной веревочки и резинки от трусов. Когда все было готово, она потянула конструкцию за веревочки. Но что-то пошло не так. С громким звоном лопнувшей струны, который еще долго гулял эхом по поляне, путанка сорвалась с пальцев ведьмы и закружилась в воздухе причудливо извиваясь. «О нет!» – простонала Мистик. Теперь все так усложнится...